Комментарии Хранитель древностей Роман начат Юрием Домбровским в Алмате летом 1961 года. Три года спустя опубликован в журнале «Новый мир». Сразу же после публикации Юрий Осипович получил много читательских писем. Отдельное издание романа вышло в 1966 году. Проскочил чудом. Еще немного и вообще не прошел бы. Отмечали позже критики, хрущевская оттепель кончилась. На роман в те времена в советской печати появилась одна единственная рецензия. Игоря Золотузского «В сибирских огнях». Зато «Хранитель древностей» сразу же был переведен на многие языки. Венгерский, итальянский, болгарский, французский. За границей роман получил много положительных откликов. Очень радовал Юрия Домбровского отзыв Георгия Адамовича. Надо надеяться, что «В тени Домбровской» останется недолго. Это замечательный писатель, умный, зоркий, душевно отзывчивый и живой, правдивый, очень многознающий и с большим жизненным опытом. Кто прочтет его книгу, хранитель древностей, у того не может возникнуть сомнений в его даровитости. При этом не только литературный, но и общий, не поддающийся узкому отдельному определению. На фоне глухого молчания советской печати зарубежные издания и отзывы были существенной поддержкой для писателя. Ни в журнальном, ни в первом издании «Хранителя древности» не было ни эпиграфа, ни посвящения. «Эпиграф» — слова из Тацита — был написан на подаренном мне Юрием Осиповичем отдельном оттиске журнального издания «Хранителя древностей». Позже в изданиях 1989 и 1990 годов Он приводится. Посвящение моему отцу было написано к готовящемуся изданию «Хранителя» в 1969 году. Оно было послано издателю и редактору, но времена пошли другие. Юрия Домбровского печатать перестали. Моего отца Юрий Осипович не знал, но его трогало и не оставляло равнодушным гибель его в самый первый день войны. У мамы, как у многих вдов того времени, была стереотипная справка «пропал без вести». И мы ничего не знали о судьбе отца. Но в середине 60-х годов вышли мемуары генерала Сандалова, «Пережитое», где был портрет отца и подробно рассказывалось о первом дне войны и ее жертвах. Юрий Осипович сразу прислал нам с мамой эту книгу. В 1990 году вышли воспоминания редактора Павла Косенко, «Письма друга» или «Щедрый хранитель», где он цитирует посвящение Юрия Осиповича. Из записок Зыбина. У этого, не вошедшего под цензурным соображением, журнальный вариант отрывка из романа «Хранитель древностей» есть еще одно название — баня. Как не болезненно было для Юрия Осиповича его изъятие, он понимал, что редактор Берзер спасает роман и делает все, чтобы тот прошел. Вот потому продолжение «Хранителя древностей» факультет ненужных вещей он посвятил Анне Самойловне. История немецкого консула Сначала история немецкого консула была одной из глав хранителя древностей. В окончательный текст, однако, не вошла. Эти 150 страниц, вероятно, тормозят течение рассказа. Писал Юрий Домбровский Косенко. Впервые опубликовано в номере 72 журнала «Континент» в 1992 году. Клара Файзулаевна турумова Домбровская. Читал Юрий Белик.